Договор гласил «Пункт первый. Взять короля Матьюша в плен живым. Пункт второй. Сослать короля Матьюша на необитаемый остров». Из-за третьего пункта между печальным королем и молодым снова вспыхнул спор. Первый считал, что Матьюшу надо предоставить право взять с собой на необитаемый остров десять человек по собственному выбору. Второй не соглашался. «С Матюшем поедут три офицера и тридцать солдат, по одному офицеру и по десять солдат от каждого короля-победителя», — говорил он. Два дня длился спор. Наконец оба пошли на уступки. «Ну хорошо», — согласился молодой король, «пусть приедут к нему десять друзей, но не раньше, чем через год. И потом, я требую, чтобы Матюшу всенародно объявили смертный приговор» и помиловали только в последнюю минуту. Пусть народ полюбуется, как их матюш, льет слезы и просит пощады. Пусть глупый народ, который позволил водить себя за нос несмышленному мальчишке, раз и навсегда поймет, что матюш не герой, а наглый и трусливый сопляк. Иначе через несколько лет может восстать и потребовать возвращения матюша. А он тогда будет старше и опаснее, чем сейчас». «Перестаньте спорить», — вмешался король-хитрец. «Пока вы тут спорите, мать уж с голоду умрет, и все ваши соображения пропадут даром». Печальный король уступил. И в договоре появилось еще два пункта. Пункт третий. Полевой суд приговорит матюша к расстрелу. Перед казнью три короля помилуют его. Пункт четвертый. Первый год Матьюш проведет в одиночестве на необитаемом острове. Через год ему разрешается пригласить по собственному выбору десять человек, если таковые найдутся. Потом приступили к обсуждению дальнейших пунктов. Сколько городов и денег получит каждый из королей, какие права предоставить столице как вольному городу и так далее. Заседание подходило уже к концу, когда доложили. Какой-то человек требует, чтобы его допустили на военный совет по очень важному делу. Оказалось, это был химик, изобретатель усыпляющего газа. Он предложил напустить в зверинец газу, а от голода и усталости мать уж уснет, его можно будет связать и заковать в кандалы. «Если желаете, испробуйте действия моего газа на животных», — услужливо предложил химик. Принесли баллон. Установили в полверстя от королевской конюшни и пустили струю жидкости, которая моментально испарилась. Конюшню словно туманом заволокло. Через пять минут входит в конюшню и видит. Лошади спят стоя. Мальчишка-конюх, валявшийся на сене и от безделия ковырявший в носу, тоже спит, как убитый. Его тормошили, стреляли над самым мухом из пистолета, а у него даже ресницы не дрогнули. Спустя час конюха и лошади проснулись. Опыт удался на славу. И короли решили не терять времени и сегодня же захватить Матюша. Матюш три дня ничего не ел, отдавая остатки пищи своим верным товарищам. — Мы должны быть готовы обороняться целый месяц, — твердил он. Матюш надеялся, вдруг богатые горожане одумаются и прогонят неприятельские войска. Поэтому, заметив поблизости каких-то штатских, он принял их за парламентеров и приказал не стрелять. Но что это? Дождь? Не дождь? Холодная струя с силой ударила в окна. Несколько стекол треснуло, и помещение наполнилось не то туманом, не то дымом. Во рту сладковатый вкус, в носу удушливый запах. И не поймешь, приятно это или противно. Измена мелькнула в голове у Матюша, и он схватился за револьвер. Но руки были точно ватные. Он напряг зрение, стараясь разглядеть, что там за пеленой тумана, но безуспешно. «Огонь!» — превозмогая слабость, — кричит Матюш и судорожно хватает ртом воздух. Но глаза сами слепаются, револьвер выпадает из рук. Матюш нагибается, хочет его поднять, но силы покидают его, И он падает на пол Его охватывает безразличие Он забывает, где он И засыпает